Бойня продолжалась. Боевики Колхейна в панике пытались выпрыгивать из окон. Некоторым это даже удалось. И теперь их разможженные трупы лежали внизу, на подъездной дорожке и стоянке глидеров. А невидимые убийцы между тем продолжали свою кровавую жатву, выхватывая из разбежавшихся по коридорам кучек людей то одного, то другого. По странной закономерности, это были люди Колхейна, служившие ему более семи лет. Квалда, сбежавший из смертельно опасного тупичка и снова оказавшийся в гуще событий, машинально отмечал, насколько профессионально и тактически грамотно действуют нападавшие. Они наносили мгновенный укол и тут же смещались в сторону, поэтому ответный шквал огня не причинял им никакого вреда. Ни разу они не сделали два выстрела с одного и того же места. Они действовали порознь, но едва кого-то из них начинали обстреливать, как складывалось ощущение, что на помощь к нему Из темных коридоров мгновенно стекается целое подразделение. Сразу снова рассыпающееся по коридорам, едва огонь противника стихает. И все же их было не больше 5-6 против почти сотни боевиков Колхейна. И еще пары сотен гостей, по большей части сильных мужчин, многие из которых к тому же прибыли с личной охраной. Однако нападавшие резали это стадо баранов будто волки. Стив готов был поклясться, что вновь стал свидетелем работы русского диверсионного спецназа, как тогда, на Бэттлгейзе. Вот только что русскому спецназу делать тут, в чужой зоне влияния и самой гуще мафиозных разборок. Пред какой-то. В одном из небольших гостевых холлов оказались зажаты человек 20 гостей и боевиков. Раздвижные двери, реагирующие на приближение человека вдруг оказались намертво заблокированы. А затем там и тут в темноте начали возникать вспышки плазменных выстрелов. Зловещие, парализующие перепуганное сознание. Рэй Пузо, направив в темноту разрядник, нервно стиснул левой рукой ласкан пиджака, нечаянно смяв орхидею, и в его руку впилось что-то острое. Он осторожно нащупал пальцами тонкую гибкую иголку, воткнутую в ткань. На этой штуке держался прикрепленный цветок. Она не была похожа на обычную булавку. Никак не похожа. Эта иголка напоминала что-то еще. Что-то, о чем Рэй в ужасе никак не мог вспомнить. Но ощущение, что эта непохожесть несет в себе смертельную опасность, пронзило его насквозь. Непослушными пальцами Рэй начал судорожно выскребать булавку из лацкана. Она была слишком тонкой, а пальцы слишком толстыми, и мафиоза никак не мог подцепить кончик. В панике он стал срывать с себя пиджак, и когда это ему наконец удалось, со вздохом облегчения отшвырнул его в сторону. Благополучному избавлению от смертельной опасности Пузо радовался приблизительно полсекунды. Его радость оборвала очередная плазменная вспышка. Выбив 12 человек из 20 заблокированных в холле, нападавшие бесследно растворились в темноте. Автоматические двери снова начали реагировать на приближение человека. Приветливо распахивая створки. Происходящее в здании напоминало чудовищный ночной кошмар, причудливый фильм ужасов или реалити-шоу на головиденье. Казалось, что резня будет продолжаться до тех пор, пока не останется в живых лишь один победитель, которому подарят новую стиральную машину от спонсора, сертификат на годичное обслуживание в сети Starmart и огромную плюшевую обезьяну. Однако победителей оказалось больше одного. Выстрелы внезапно прекратились, а через 5 минут на этаже разом вспыхнул свет, заставив всех уцелевших болезненно сощуриться и закрыть лица руками, словно после взрыва светошумовой гранаты. Судя по всему, этажом ниже запустили резервный генератор. А затем, по сохранившейся лестнице, с молчащими плазмометами в стенах с нижнего этажа наверх хлынули люди с Агетти младшего, во главе с неумело держащий ствол Джулией и Кенни Бампером. Как позже выяснилось, все это время они прятались поодиночке в соседних домах, подворотнях и канализационных люках, дожидаясь сигнала Кенни, который возглавил жалкие остатки клана после ужасного разгрома в тайном убежище. Парни Сагетти-младшего оказались напрочь безбашенными, вполне подстать своему боссу, поэтому уговорить их попытаться освободить Глама не составило большого труда. Джулия уже избавилась от корзинки с цветами и причудливого этнонаряда, а также вынула линзы, менявшие цвет ее глаз, и отключила специальный портативный генератор, который заставлял напрягаться строго определенные группы мышц лица и тем самым менял его черты до неузнаваемости. Однако ее волосы так и остались коротко остриженными и выкрашенными в черный цвет, хотя теперь она собрала их в куцый пучок на затылке. Боевики Колхейна были совершенно деморализованы, поэтому люди Сагетти быстро разоружили их и согнали обратно в усеянный телами и битой посудой банкетный зал. Официантов отделили от толпы и загнали в сервировочную. К пиджакам всех уцелевших Колхейнов и гостей были приколоты белые лилии, символ чистоты и невинности. Не выжил ни один боевик или гость, помеченный трупной орхидеей. Вскоре в зал, сопровождаемый незаменимым Кенни, ворвался растрёпанный Глам с опухшим левым запястьем. Первым делом он бросился к Джулии, и под одобрительные вопли своих людей заключил ее в жаркие объятия. «Что ты сделала с волосами, радость моя?» – удивился он. «Обменяла их на твою свободу», – ответила Джулия. Затем Глам с достоинством, но не без удовольствия, осмотрел захваченных противников и вдруг изменился в лице. «Где Колхейн?» — прорычал Сагетти. Джулия попятилась. «Братишка один», — проговорила она, отвернувшись в сторону и прикрывая рот ладонью. «Беда, Колхейн исчез». и исчез», — фыркнул в наушники Джо Стрелок. «Колхейн — умный и осторожный человек, у него наверняка был резервный путь к отступлению в подобной ситуации. И он им, судя по всему, благополучно воспользовался. Для такого случая, сестренка, я сразу настроился на его булавку-маркер и теперь веду по приборам». Неповоротливый, бронированный глидер Колхейна медленно выползал из-под арки. Скала с двумя телохранителями сидел на заднем сиденье и то и дело оглядывался на нависавшее над ним здание. Чертов, сагете! возмущенно бормотал он. Щенок, как же ему удалось! Черт, неужели эти бредни Фробишары насчет личного вассала действительно имеют под собой основания? Что, сэр? Предупредительно повернулся к нему один из его охранников. Не твоего ума дела, злоощерился Колкейн. Ничего. Главное, он жив и обладает уникальной информацией. А информация, как известно, стоит дорого. Очень дорого. Гораздо дороже всего остального. Так что даже если Фробишера прикончили там, наверху, Скала сумеет выйти на людей, на которых работал разведчик, и предложить им. Тоненько взвизгнула где-то в вышине, полыхнула вспышка и заряд плазмы ударил в крышу Глидера. Этому заряду пришлось тяжелее, чем тому, который сразил Джорджа Сагетти. Во-первых, он был выпущен с более дальнего расстояния и потерял больше энергии от трения о воздух. Во-вторых, лимузин Колхейна был оснащен новейшей системой плазмопоглощения, и большая часть сжатого ионизированного газа без вреда растеклась по поверхности Глидера. Мощности снайперского комплекса Агата, впрочем, хватило на то, чтобы остаток заряда сумел прожечь даже двойной защищенный корпус. Однако на этом его возможности оказались практически исчерпаны. Поэтому, когда потерявший устойчивость и концентрацию плазменный заряд вошел в голову скалы Колхейна, он не оставил в ней аккуратную сквозную дыру, как у Сагетти, а распался крошечным облаком разреженного газа, отдав остатки энергии на то, чтобы прогрызть входное отверстие в черепной коробке. Впрочем, Колхейна это не спасло, поскольку переход из плазменного агрегатного состояния в газообразное сопровождается мгновенным расширением вещества и несильным динамическим ударом, едва заметным на открытом пространстве, и совершенно катастрофическим в пространстве замкнутом и совсем маленьком. Прежде чем газ покинул голову скалы через рот и нос, мозг мафиозного босса превратился в кровавую кашу. нам порядок, босс», — доложил Кенни бампер, и когда Сагетти поднял на него удивленный взгляд, жестом уточнил, что он имеет в виду, проведя ребром ладони себе под горлом. «Я должен увидеть труп», — мрачно проговорил Глам. «Непременно, босс, но для этого придется спуститься на первый этаж. Наши ребята уже остановили его машину, однако сейчас есть более насущные вопросы. Например, что нам делать со всей этой бандой?» Кенни небрежно ткнул пальцем, В столпившихся с поднятыми руками людей Колхейна. «Кончить всех!» – заорал Сагетти, не в силах больше выдерживать роль крутого босса. «Немедленно! Всех до единого!» «Ясно, босс», – согласно кивнул Бампер. «Верное решение. Только стрелять придет спасменно, потому что уж больно у нас людей мало. Кому-то надо ведь и охранять тех, кого еще не кончили». Глам задумался. Заявление помощника придало его мыслям новое направление. Быстро организовав в углу банкетного зала импровизированный военный совет с Кенни и Джулией, он снова повернулся к пленникам и предложил им перейти к нему на службу. Это было вполне по понятиям. Король умер, да здравствует король. Бизнес есть бизнес. Тем более, что от обоих кланов практически ничего не осталось. Поэтому им предстоял очень тяжелый период. Но зато у тех, кто первым окажется у трона и выживет в ближайшие недели появлялась возможность головокружительно быстро продвинуться по карьерной лестнице. Поэтому боевики Колхейна начали один за другим приносить клятву верности новому главе нового клана. Среди них оказался даже главный финансист семьи, которому повезло занять эту должность уже после операции на дальнем приюте. Иначе главу Сагетти наверняка пришлось бы подыскивать бухгалтера на стороне, потому что финансиста уже не было бы в живых. Верный Кенни Бампер молнией метнулся вниз к трупу Колхейна, и теперь новоиспеченные члены клана Сагетти целовали руку босса, увенчанную сразу тремя перстнями власти. «Вы тоже можете поступить ко мне на службу, мистер Динелли», покровительственно сказал Глам адвокату, который был освобожден из подвала вместе с ним и теперь стоял рядом с сыном у него за спиной. «Честью Сагетти я клянусь вернуть вам тот долг, который за мной образовался». «Вашему сыну я и дорогие мне люди обязаны жизнью. Предлагаю вам на первое время пост главного юридического советника корпорации. Что скажете?» «Спасибо, мистер Сагетти», — отозвался Динелли старший. «Это крайне заманчиво, и я непременно подумаю над вашим предложением. Но на сегодняшний день мне более чем достаточно приключений». «Возьмите на службу меня, босс!» — встрял Роберто. «Я давно мечтаю стать гангстером. Я мог бы работать в паре с бампером или водить глидер». «Послушайте, молодой человек», — повысил голос его отец. «Сдается мне, я совсем запустила ваше воспитание». «Ничего, дома мы с тобой поговорим по душам, парень». Сагетти усмехнулся. «Пока еще рано, Роберто, дружище. Тебе еще нужно закончить школу и получить профессию. Поверь мне, быть гангстером совсем не так интересно и весело, как в кино и компьютерных играх». «Тогда на фабрике мы ведь чуть не погибли». «А мне понравилось», — заявил подросток. «Послушай меня, приятель. Выброси из головы эту дурь. Это слишком опасное и неблагодарное занятие. Попытайся выбиться в люди другим способом. У тебя прекрасные стартовые возможности. Но для этого нужно учиться и выбирать, в каком направлении ты лучше всего сможешь приложить свои усилия. А мы станем тебе помогать по мере сил». Роберто надулся. «Скука!» «Давай так», — произнес Глам. «Лет через пять мы вернемся к этому вопросу. И если у тебя к тому времени еще не пропадет желание рисковать головой за гроши, либо ты сможешь предложить нам кое-что более весомое, добро пожаловать в клан». Он откашлялся. «Что ж, а теперь необходимо навести здесь порядок. Кенни, распорядись». Бампер собирался убежать, но Сагетти внезапно снова окликнул его. «Послушай-ка». «Теперь, когда Берт Зомби м -м, выбыл из наших рядов, мы остались без главы службы безопасности», — проговорил Глам. «Как ты думаешь, Кенни, смог бы ты справиться с этой нелегкой работой?» «Я?» — выпучил глаза бампер. «Да ведь я вне закона. Моя морда засветилась по трем национальным каналам. Меня сейчас, наверное, вся полиция города разыскивает». «Чепуха!» — уверенно махнул рукой, увенчанный тремя тяжелыми перстнями Сагетти. «Это я беру на себя». Уже взял, до того, как попал сюда. Полиция проинформирована, что ты работал над уничтожением наркофабрики под прикрытием одной серьезной государственной спецслужбы. Это влетело мне в очень серьезные деньги, но думаю, оно того стоило. И лишним подтверждением твоей благонадежности будет то, что тебя возьмут на солидную должность в такую уважаемую и законопослушную компанию, как наша, Сагетти Corporation. 40 лет на рынке Толгола, строительные и ремонтные работы. Глам подмигнул. Надо же нам как-то отмывать заработанные капиталы, брат. Или ты думаешь, что мы присутствуем на бирже, как мафиозный синдикат Сагетти? Ну так что, справишься с должностью руководителя службы охраны? Даже не знаю, замялся бампер. от Джулия уверена, что справишься, строго проговорил Сагетти. И я уверен, что справишься. Куда ты денешься? «Хватит ломаться, Кенни. Я предлагаю тебе очень хорошую работу и настоящее дело. Этот город рано или поздно будет нашим».